Прошлое воскресенье, 2 июня. Она никого не ждала, и внезапный звонок в дверь привел ее в замешательство. Лика оставила шкатулку на кухонном столе и вышла в прихожую. В глазок она увидела Сергея с горделивой улыбкой, сжимающего в руке букет бордовых роз. Черт, он ведь собирался вернуться только завтра. Надо было спрятать вещицу. Лика сделала шаг назад. «Эй, ну и долго мне тут стоять?» «Открывай своему добытчику! Или ты там не одна!» «Черт, черт!» — заметил. Но ничего. Она улучит момент и спрячет шкатулку до того, как муж ее обнаружит. Лика открыла дверь и улыбнулась во весь рот. «Вернулся пораньше? А почему не предупредил? Я бы что-нибудь вкусненькое приготовила!» — пропила она. «Хотел сделать приятный сюрприз любимой супруге!» Сергей протянул ей букет. «Или ты мне не рада?» Добавил он с подозрением и выгнул левую бровь. — Что ты такое говоришь? Рада, конечно. Пойду поставлю вазу на кухне и посмотрю заодно, что можно приготовить по-быстрому, а ты пока разывайся Ага, — согласился муж и поставил чемоданчик на тумбу для обуви. Лика в это время юркнула на кухню, положила цветы на стол, накрыла руками шкатулку и попыталась сообразить, куда будет лучше ее пока пристроить. А в это время за окном снова зарядил дождь. «Ого, вот это вовремя!» — крикнула из прихожей Сергей, и за этим последовал звук приближающихся шагов. «Представляешь, как повезло! Только зашел и тут же ливануло! Ну и погодка сегодня!» Лика потянулась к попавшемуся на глаза подвесному шкафу, распахнула дверцы, сунула шкатулку на полку и с дежурной улыбкой обернулась. Но, видимо, в торопях поставила ее на самый край. За спиной раздался треск, и по прикушке со звеканием рассыпались по полу. «Черт!» — скривившись в предвкушении бури, произнесла Лика уже вслух. «Опять уронила что-то? Моя растяпа! Давай помогу!» Растегивая пиджак, проговорил Сергей, направляясь к жене. «Не надо! Я сама!» — выдала Лика испуганно, и, сев на корточки, принялась сгребать к себе рассыпанные украшения. «Это еще что такое?» Он присел рядом и, увидев драгоценности на полу, озлобно зыркнул на жену. «Да вот, прикупила себе бижутерии!» — попыталась оправдаться Лика. «Тебе ведь нравится, когда я наряжаюсь?» «Ты здесь где-то видишь дурака? Думаешь, ювелирку от бижутерии не отличу? Еще и старинную!» Он поднял двумя пальцами крупное золотое кольцо с красным турмалином. «Я... я не хотела, правда! Ты же знаешь, что я стараюсь!» Сергей вскочил и одним грубым движением сдернул Лику на ноги за плечо. Его густые брови в разлет сошлись на переносице, и он стал похож на готового к атаке коршуна. — Ты совсем тупая или по-русски не понимаешь? Сколько раз тебе, бестолковый, говорить? Не можешь держать себя в руках — сиди дома! — заорал он. Лика понурила взгляд и задрожала. — В лицо мне смотри! — Сергей отвесил ей тяжелый подзатыльник, и картинка перед глазами поплыла. «Я больше не буду!» — дрожащими губами прошептала она. А «Больше и не получится! Говорил же! Еще раз и убью, суку!» Муж замахнулся снова, и Лика зажмурилась, готовясь к новому удару, но его не последовало. Открыв глаза, она обнаружила Сергея по другую сторону стола. Упершись руками в столешницу, он разочарованно качал головой. — Чье это? — Чье, я спрашиваю? — Наташа, — буркнула она. — Дура! И угораздило меня жениться на клептоманке. Ты знаешь, что репутация для меня все. Знаешь, что стоит этому выйти наружу, стоит мне потерять уважение, как всему настанет конец. И моей карьере, и твоей беззаботной жизни на всем готовом. Конец! Слышишь? — Прости! Он тяжело вздохнул, молча развернулся и зашагал прочь из кухни. Лика бросилась за ним. «Ты куда? Ну, прости же меня, Сереж! Я, честно, больше не буду! Если надо, не стану выходить из дома!» «Куда я? За ремнем! Ты ведь согласна, что заслуживаешь наказания. В твоей пустой башке ничего не откладывается без хорошего урока. Или мне лучше взять кочергу?» Он стал подниматься на второй этаж. «Пока подумай, как будешь исправляться!» Лика покосилась на дверь. «Еще не слишком поздно. Можно уехать и переждать где-нибудь. Точно, у нее теперь есть своя машина. Когда она вернется, муж уже придет в себя и пожалеет о своих намерениях. Так всегда бывает после вспышек гнева». Она спешно открыла обувную тумбу, вытащила оттуда пару красных резиновых сапог, одну из двух. Когда-то они с мужем купили одинаковые. Схватила зонт, ключи от гаража и выбежала на улицу. Но, проехав 200 метров, машина увезла в грязи. Аккуратно у ворот этого лысого шкафа Владислава. Лика попыталась выехать еще пару раз, но колеса продолжали буксовать. Выругавшись, она взяла зонт, бросила машину на улицу и побежала прочь. Дождь не намеревался прекращаться, а напротив все усиливался. Вскоре шорты промокли насквозь, а ноги покрылись мурашками. Так далеко не уйдешь. А если он пойдет ее искать? К счастью, в доме липучки горел свет. «Привет! Пустишь погреться? Муж приехал не в духе, не хочется нарываться, а Наташа не открывает. Наверное, куда-то уехала. Обычно я у нее ночую в таких случаях», — соврала она. «Да не вопрос. Заходи». Катя, совсем не удивившись, спустила ее внутрь. «У меня мать такая же, с придурью. Вот и съехала от нее. И тебе советую. Спокойнее будет жить, хоть и не так богато. Смотри, как продрогла. Мокрая вся. Погоди!» «Сейчас дам тебе что-нибудь сухое, хоть сапоги догадалась надеть». «Эх, надо мне тоже такие, а то у меня как дождь, так в кроссовках аквариум». «Да забирай, терпеть их не могу. Домой вот только дойду, а потом приходи и бери, они не единственные». «Серьезно? А какой у тебя размер?» Когда Сергей искал подходящий ремень, ему послышался звук заводящегося мотора. «Да нет, не может быть, чтобы Лика догадалась сбежать на им же подаренной машине». Мозгов не хватит. Да еще и в такую погоду. Наверное, кому-то из соседей понадобилось срочно выехать по делам. Это ему хорошо знакомо. Но когда он спустился, жены и след простыл. Осмелела. Знает же, что виновата. Он набрал ей на мобильный и услышал из гостиной знакомую мелодию звонка. Даже телефон не взяла. Теперь неизвестно, когда вернется. И кто будет разруливать ситуацию? Заварила кашу и в кусты. А соседка может обнаружить пропажу в любой момент, и тогда его жизнь будет разрушена. Что же делать? Не получится просто извиниться и сказать, что жена взяла вещь машинально, перепутала, как с теми солнечными очками. Трудно случайно бросить в сумочку шкатулку, полную дорогих украшений. И сколько ему еще разгребать ее косяки? Тут в голову пришла отличная идея. Ведь у Лики хранились Наташины запасные ключи. Можно просто зайти и поставить шкатулку в шкаф или сервант, и дело с концом. Даже если заметит, что вещь не на месте, решит, что забыла, как переставила. Он снова поднялся наверх, подошел к окну. Свет в соседнем доме был включен. Это плохо. Значит, хозяйка дома. Остается только дождаться ночи и надеяться, что она не заявит о пропаже раньше. Но если Наташа услышит шаги и проснется... Его взгляд упал на баночку со снотворным возле телевизора. Лика одно время принимала его, когда страдала бессонницей. «Отлично, это обеспечит соседке крепкий сон. Можно, например, подсыпать их какой-нибудь алкоголь и оставить у двери». Он взял баночку с таблетками, спустился на кухню, поискал в шкафу, но оказалось, что запасы вина иссякли. «Да уж, они с Ликой с бутыльницы». Но так еще лучше, если они часто выпивают, это вызовет меньше подозрений. У него в машине, кажется, до сих пор валяется подаренный клиентам ликер. Надо только подсыпать побольше таблеток, но не слишком много. Штук пять-десять, чтобы наверняка. Не выпьет же она сразу все. Сергей сходил за ликером, надел перчатки и тщательно протер бутылку, растолок и добавил внутрь горсть таблеток, напечатал записку. Хотела сегодня зайти, но неожиданно вернулся муж. «Хорошо провести вечер. И не скучай. Лика». Выглядит довольно правдоподобно. Привязав послание горлышку, он вышел в прихожую, открыл тумбу для обуви и покачал головой, окинув взглядом оставшуюся одинокую пару красных сапог. Натянул их, накинул прозрачный дождевик и, выдохнув, шагнул за порог. Сырой воздух наполнил легкие, капли гулка забарабанили по капюшону, последние сомнения потерялись в сумбуре мыслей и ощущений. Сергей осторожно проник в соседский сад, замиранием сердца подкрался к дому и оставил бутылку на крыльце. Осталось придумать, как выманить ее на улицу. Просто постучать? Нет, это может быть опасно. А что могло бы заставить его лично выйти на улицу в дождь? Верно. Сработала неподалеку сигнализация. Он бы наверняка удостоверился, что с его машиной все в порядке. Возможно, этот трюк пройдет и с Наташей. Вернувшись, Сергей вывел свою машину из гаража, чтобы было лучше слышно, и от души ударил ногой по колесу, а затем прихватил с собой видеорегистраторы и на всякий случай стерся записи. О камере у входа он не беспокоился, она сломалась еще осенью. Похоже, что-то случилось с кабелем после урагана. Все руки не доходили ее починить, а потом подумалось, что торопиться нет смысла, для местных авантюристов будет достаточно и одного вида камеры. Заслышав звук сигнализации, Наташа выбежала на улицу и наткнулась на крыльце на бутылку с запиской, уже успевшей намокнуть под дождем, но надпись все еще была различима. «Надо же, как мило!» Лика решила сделать не сюрприз. Подумала она, прочитав содержимое, и в следующую секунду порыв ветра вырвал плотную бумажку из рук и унес в глубину сада. Тем временем сигнализация затихла. Должно быть, Сергей возился в гараже и случайно что-то задел. Пожав плечами, она вместе с подарком вернулась в дом и только тогда поняла, что у нее в руках кофейный ликер. Неужели подруга забыла, что она терпеть не может кофе? Ладно, не выбрасывать же теперь. Вот когда придет в гости, сама и выпьет.